Я начну с извинения, что нарушаю ваше искрящееся весельем собрание, но я попрошу по завершении вашего пира уделить мне несколько мгновений, чтобы переговорить о делах. Слово дела заставило насторожиться кое-кого между эпикурейцами. Фуке поднялся со своего места. Неизменно дела, господин Дорбле сказал он. Счастье ещё что дела появляются только под конец ужина. С этими словами он предложил руку госпоже Делььер.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 Трилат был прославленным волокитой. Да, но вероятно эти письма не имеют отношения к его любовным делам. В них идёт речь, как говорят, о финансах. Это мне не интересно. Вы решительно не догадываетесь, к чему я клоню. Решительно. Вы никогда не слыхали о том, что вас обвиняют в присвоении государственных сумм? 100 раз, 1000 раз с тех пор, как пребываю на службе, дорогой Майдербле, я только об этом и слышу. Совершенно так же епископ вы постоянно слышите упрёки в безверии, или будучи мушкетёром слышали обвинения в трусости, министра финансов без конца обвиняют в том, что он разворовывает эти финансы. Хорошо, но давайте внесём в это дело полную ясность. Ибо, судя по тому, что говорит Герцогиня, Мазорини в своих письмах выражается ясно и недвусмысленно. О чём же это он выражается ясно и недвусмысленно?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 Представьте себе, друг мой, что однажды синьор Мазарини, упокой Господь его душу, получил 13 миллионов за уступку спорных земель в Вальтеллине. Он их вычеркнул из приходных книг, перевёл на меня и заставил затем вручить ему эти деньги на военные нужды. Отлично. Значит, по употреблении их вы можете отчитаться? Нет, кардинал записал эти деньги на моё имя и послал мне расписку. Но у вас сохраняется эта расписка? Ещё бы, сказал Фуке и спокойно направился к большому бюро чёрного дерева с инкрустациями из золота и перламутра. Меня приводит в восторг, сказал восхищенный Арамис, во-первых, ваша безупречная память, затем хладнокровие и наконец порядок, царящий в ваших делах. Тогда как по существу вы поэт. Да, отвечал Фуке, мой порядок по рождению Лене, и я завёл его, чтобы не терять даром времени. Так, например, я знаю, что в расписке Мазарини В третьем ящике под литерой М. Я открываю ящик и сразу беру в руку нужную мне бумагу. Даже ночью без свечи я легко разощу её. И уверенной рукой он ощупал связку бумаг, лежавших в открытом ящике. Больше того, продолжил Фуке, я помню эту бумагу, как будто вижу её перед собой. Она очень плотная и немного шероховатая с золотым обрезом. На числе, которым она помечена, Мазарини посадил кляксу. Но вот в чём дело, бумага, она словно чувствует, что её ищут, что она нужна до зарезу, и потому прячется и бунтует. И суперинтендант заглянул в ящик. Арамис встал. Странно, сказал Фуке. Ваша память на этот раз изменяет вам, дорогой друг. Поищите в какой-нибудь другой связке. Фуке взял связку, перебрал её ещё раз и побледнел. Не упорствуйте и поищите где-нибудь в другом месте, сказала Рамис. Бесполезно. Бесполезно. До этих пор я ни разу не ошибался. Никто, кроме меня, не касается этих бумаг. Никто не открывает этого ящика, которому, как вы видите, я велел сделать секретный замок, и его шифр знали лишь я один. К какому же выводу вы приходите? спросил встревоженный Рамис. К тому, что квитанция Мазарини украдена.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 аклеветанной королевой матерью был казнён. О, не так быстро, сказал с улыбкой Арамис. Почему? Почему не так быстро? Что же, по-вашему, сделала герцогиня де Шевр с этими письмами? Ведь вы отказались от них, не так ли? О, я на ответ отказался. Я предполагаю, что она отправилась продавать их господину Кольберу. Вот, видите? Я сказал, что предполагаю. Я мог бы сказать, что в этом уверен, так как поручил проследить за ней. Расставшись со мной, она вернулась к себе, затем вышла через чёрный ход своего дома и отправилась в дом интенданта на улицу Круа де Птишан. Значит, процесс, скандал и бесчестие, и всё как гром с неба, слепо, жестоко, безжалостно. Арамис подошёл к Фуке, который весь трепетал в своём кресле перед открытыми ящиками. Он положил ему на плечо руку и сказал ласковым тоном: "Никогда не забывайте, что положение господина Фуке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 И он сжал руки с такой силой, что хрустнули пальцы. Он растерянно посмотрел на Фуке и отчеканивая каждый слог, произнёс: "Вы больше не прокурор?" "Нет. С какого времени?" "К тому уже 4 или 5 часов." "Борегитесь", холодно перебила Рамис. "Мне кажется, что вы не в себе, дорогой мой. Очнитесь."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 Погодите, ведь в 6:00 утра я должен подписать договор, поручаясь, что вы его не подпишете. Шавалье, я дал слово. Вы возьмёте его назад, вот и всё. Что вы сказали? воскликнул глубоко потрясённый Фуке. Взять назад слово, которое дал Фуке, на почти негодующий взгляд министра Арамис ответил взглядом, исполненным гнева. "Сударь", сказал он.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 Мы располагаем ещё одним средством, и я надеюсь, что вы не откажетесь применить его. Конечно, нет, если оно благопристойно, как всё, что вы предлагаете, мой дорогой друг. Нет ничего более благопристойного, чем побудить вашего покупателя отказаться от сделанной им покупки. Он из числа ваших друзей, разумеется, но но если это дело вы предоставите мне, я не отчаиваюсь. Предоставляю вам быть полным хозяином в нём.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 Я должен был предоставить хоть это бедняге Ванерию, и кроме того, я выигрываю также на том, что доставляю удовольствие его милой жене. Арамис подошёл в плотную куфье, взял его за руку и хладнокровно сказал: "Знаете ли вы имя нового возлюбленного Маргариты Ванель? Его зовут Жан-Батист Альбер, он интендант финансов, он живёт на улице Круа де Птишан, куда сегодня вечером ездила госпожа де Шеврес с письмами Мозарини, которые она хочет продать. Боже мой!" «Боже мой!» — прошептал Фуке, вытирая струившийся по лбу пот. «Теперь вы начинаете понимать, что я погиб? Погиб безвозвратно? Да, я это понял. Не находите ли вы, что тут придется, пожалуй, соблюдать свое слово несколько менее твердо, чем Регул?» Регул Марк Атилий — римский полководец и политический деятель, консул в 267 и 256 годах до нашей эры. В Первую пуническую войну был захвачен в плен карфагенинами. Посланный ими в Рим, чтобы убедить римлян в необходимости заключения мира, Ребул уговорил Сенат не заключать его. Верный своему слову, он вернулся в плен и был замучен карфагенинами. "Нет", ответил Фуки. "Упрямые люди, пробормотал Амис, всегда найдут способ заставить восхищаться собою". Фуки протянул ему руку.